Глава т р и н а д ц а т а м а р и к а Малышевская. Владыка отстранился раньше, чем я успела что-то спросить. «Где Кэрри? Мне нужно с ней...» Двери распахнулись, и вошел Инар с Ениры на руках. Парень выглядел весьма обеспокоенным, судорожно бегая взглядом по комнате. Он даже забыл склониться перед императором. д о с т в у ю щ а я герцогиня, которая зашла следом, сделала неуклюжий реверанс. Но ее нельзя было винить. От переживаний на ней лица не было. «Аравир, уйди с глаз моих. Все с твоей н е в е с т ы будет в порядке». Буркнула Кэрри, возвращаясь в свои покои. Новые лица она явно не ожидала увидеть, поэтому стушевалась. Впрочем, довольно быстро взяла себя в руки и склонилась перед императором. «Что с морякой?» Спросил владыка. «Точный ответ дам через час, ваше величество. Вы прибыли лично осведомиться у меня об этом?» С удивлением спросила девушка и подошла ко мне, протянув стакан с настойкой. н а р с и е н и р а и вдовствующие герцогини тоже перевели взгляд на Диаронда. Мол, действительно, чего вы так беспокоитесь? Но император был на той и император, что имел право проигнорировать вопрос. Зато Кэрри переключилась на Яниру. Ту усадили в кресло, чтобы осмотреть. Все мужчины покинули комнату. Я же выпила содержимое стакана, поморщившись. «Что у вас происходит во дворце? Какой-то поветри женских болезней?» Наконец спросила Кэрри, закончив магический осмотр. «О чем ты, Кэрри?» С б е с п о к о й с т в о м тонким голосом отозвалась е н и р а и добавила. «Можешь говорить без утайки, я полностью доверяю Марике». В этот момент я смутилась, ведь у меня от е н и р а был секрет, причем весьма серьезный. А может быть и не один, если считать нашу парную связь с Императором. «На тебе проклятие, моя дорогая. Я его четко вижу. Хотя обычно это проклятие накладывается на девушек, которые понесли». «Беременных?» Приподнявшись, спросила я, заледенев, и одновременно со мной переспросила и мать Ениры. «Да», — подтвердила Кэрри. «Хотя Енира девственница». На этих словах Енира покраснела, а в комнату ворвались а р а в е р с инаром. «Ладыки в уже не было, что меня немного расстроило, значит, не так уж я ему важна», а его слова пустая бравада. «Вы п о с л у ш и в а л и возмутилась Кэрри. «Ты никогда не умела толком ставить защиту от прослушки», — отмахнулся герцог. «Что за проклятие?» — обеспокоенно спросил чёрный дракон. Целительница бросила испепеляющий взгляд на Ледянова и отвернулась. Оно накладывается на какую-то вещь дарится девушке в положении. Через неделю-две она теряет плод. В случае Ениры обычно оно не несёт никакого вреда девственницам. На этих словах Енира повторно покраснела, бросив взгляд на и н а р а Но, видимо, здесь замешаны индивидуальные особенности женского организма. «Яснее, к э р я Отропил ее а р а в е р а девушка подняла на него возмущенный взгляд. «В общем говоря, твоя сестра может остаться бесплодной, если не снять проклятие». «Бесплодной?» Енира побледнела и шумно выдохнула, а вдовствующая герцогиня всхлипнула и, не удержавшись на ногах, села на танкетку. Это был слишком жестокий потенциальный приговор. Внутри меня заскребли кошки. Теперь, когда я сама ожидаю ребенка, подобная перспектива звучит поистине пугающе. «Как его снять?» п о д а л с я вперед Иннар, сдвинув брови. Он был грознее тучи. «Сначала нужно найти проклятую вещь, а по ней найти наложившего. Снять проклятие может только наложивший. Но вы ведь знаете, что проклятие обоюдное, если не наложено в отместку за великое зло, поэтому тот, кто наложил, согласен распрощаться со своим ребенком или возможностью заводить детей». «Тогда нам следует вернуться во дворец и проверить все вещи Енира». Тут же приложил его светлость. «Думаю, т необходимо. Оставайтесь здесь, а мы с Аравером отправимся в покой Енира», произнёс уверенно Инар. «Как раз вернёмся к тому моменту, когда будут готовы результаты анализов Эри Марики». Я заметила, как Инар просто упомянул имя Енира, а моё с необходимой приставкой. Подсознательно, легко, словно только так и было нужно. и н и р а сидела бледно и даже не шевелилась. Я хотелось как-то подержать подругу, но я совершенно не знала, чем. Вот и отправились на пикник в загородное поместье». Кажется, настойка Кэрри оказалась седативным эффектом, потому что я не заметила, как провалилась в сон. Проснулась уже на кровати. Небольшой явно гостевой комнате в голубых тонах. «Кое-какие обстоятельства», — донёсся до меня недовольный шёпот е н е р а «Она беременна от владыки, которая, между прочим, жената принцессе Аарена. На минуточку с султаном у нас очень напряжённые отношения, только не нужно мне убеждать, что это не так». «Но тебе больше известно о напряжённых отношениях двух империй. Ты же политик». — пыркнул Аравер. Эля у с п е л почувствовать эмоции каждого демона и дракона. Отсюда и вывод об отношениях, связывающих нас. — тобой просто невозможно разговаривать. — Почему ты обижаешься на меня? — уже более спокойно продолжил Аравер. — Я не обязан говорить себе о таком, более того, не имея права. И я не упоминал, что она беременна от меня. Это ты сделал такие выводы. — Аравер, ты понимаешь, что собираешься взять ответственность за бастарда императора? — Не нужно учить меня жизни Кэрри. Жёстко оборвал Аравер. Я первый раз с л ы ш а л как герцог разговаривает таким тоном. Обычно он мягкий и учтивый, но сейчас словно сталь. ь <с> кашлянула я, привлекая внимание. Оба развернулись ко мне со смущенными выражениями лиц. и н е р о уже не б ы л о в покоях, д о л ж н а быть, она отдыхает в другой комнате. Интересно, Араверу и н а р у удалось найти проклятый предмет? «Прости, что была резка. Мне не следовало этого говорить», – произнесла Кэрри, подходя ко мне ближе. «Почему же?» – я пожала плечами. «Я понимаю твою реакцию, и, не зная всех обстоятельств, только так и можно подумать. Но правда в том, что две с половиной недели назад я вообще считала себя невинной девушкой, пока врач, а в а ш е м у целитель, я о г о р о ш и л м е н я новость о моей беременности. Да, я беременна от императора. Как ты уже поняла, но произошло это случайно. Мы оба думали, что нам снится. Ммм, эротический сон, который в итоге оказался реальностью». Ты упоминала о ваших традициях, значит, тебе хорошо знаком принцип такого сна. Я знать не знала, что моя фантазия к а ж е т с я не только р е а л ь н о с т и но и императором какого-то там т и о м е р и с а Видишь ли, в моем мире нет магии, меня сюда затащили насильно. Всю мою тираду к э р е и слушала с приоткрытым ртом. а р а в е р отвернулся к окну, словно его невероятно сильно заинтересовал парковый пейзаж. «Еще раз прости», – буркнула девушка и присела рядом со мной на кровать, вернувшись к насущным проблемам. Пока ты спала, император доставил магистра Лайзу. Она передала мне дневник твоей беременности, с которым я успела ознакомиться. Сейчас доставят анализы. к э р и осеклась. В этот момент в двери постучались, и после разрешения вошел невысокий паренек и передал Кэрри какую-то записку. Девушка встревожилась и вместе с Равером вышла. А я осталась в комнате считать секунды. Когда двери повторно распахнулись, то комната заполнилась голосами. Император пришел не один, а в сопровождении магистра Лайзе. Женщина выглядела сконфужной е н и виноватой. Она явно не совсем понимала, что произошло и как я здесь оказалась. Было ли мне ее жалко? Не думаю. «Как ты?» — тихо спросил Диаронт, подойдя ко мне. «Физически неплохо, а вот морально...» «Все будет хорошо, я тебе обещаю», — уверенно произнес император и сжал мою руку. «Кыри выглядела стревожной. Что-то случилось?» — спросила я. «Результаты анализов пришли. Кажется, ей что-то не понравилось». «Ее травили!» — возбужденно воскликнула Кэрри, влетая в спальню. Ее глаза сияли, а грудь часто поднималась. А Рави, разошедший следом, неотрывно смотрел на девушку, будто первый раз видит. Кажется, ледяному нечасто удавалось увидеть скромную монашку в таком раздрае. «Что?» — тихо переспросил владыка и посмотрел на магистра Лайзу, бледную как м е л «Ваше Величество, я к этому н е п р и ч а с т н о я «Неужели? Если бы вы брали анализы и делали их как следует, раз в три дня, то выявили бы, что э р и Марику травят уже около 10 дней. й 10 дней?» «Лекарство магистра Виуса», — моментально сообразила я. «Я его принимаю. Сегодня как раз десятый день, я должна принять последнюю порцию». Но его проверяла магистр а Лайза и уверила, что все в порядке. «В порядке?» «Ты могла потерять плод», — обеспокоенно произнесла Кэрри и села рядом со мной. «То следы, чего я нашла в твоей крови...» Используется лишь в тех случаях, если женщина носит под сердцем н е ж е л а н н ы е дитя. В концентрированном виде. Это средство убьют и мать, и дитя. А вот в таком разбавленном состоянии, если пить курсом в 10 дней, то можно получить желаемые результаты и избавиться от приплода. Я вообще удивлена, что с твоим организмом всё в порядке, словно что-то оказывает противодействие. «Сердце дракона», — тихо произнёс Диаронт и дотронулся до моей руки, проявив кольцо, когда-то подаренное им же. «Родовой артефакт ладоросских!» восхищенно выдохнула к э р и я д а он определенно мог замедлить действие травы. Именно он спас вашего ребенка, владыка». «Я просто сидела в шоке. Не могла толком ничего сказать. Значит, если бы не продуманность Диаронда, который решил защитить меня посредством сердца дракона, то я бы потеряла ребенка. Даже думать об этом страшно». Диаронд сдвинул брови и посмотрел на придворную целительницу. «Ваше Величество, я непричастна!» — пропищала магистр Лайза. «Клянусь, я не знала свойствах о т в а р Виуса. Ох, знала я, что нельзя доверять человеческим магам!» «Ваше Величество, если магистр Лайза, как она говорит, не причастна к этому, то нельзя отменять того факта, что она халатно относилась к своим обязанностям. Она не проверяла состояние Эри Марики, — настаивала Кэри. Кажется, она целитель от природы и не могла спокойно реагировать на подобное поведение коллеги. «Разве вы считаете, что это следует оставить без внимания?» «Ни в коем случае Эрик э р р и заверил его величество. «Я обязательно со всем разберусь, не сомневайтесь. Магистр Лайза обязательно поведает нам причины, по которым она, целительница высшей категории, позволила себе халатность и п р е д в з я т о е о т н о ш е н и е но сначала состоянии марики». «Ваше величество право, я и не думала». «Довольно». п р о з н ё с император ледяным голосом, оборвав лепет придворной целительницы. «Кажется, я уже говорил вам, что здесь и сейчас не желаю слышать ваших оправданий. Сейчас мне нужен лишь ваш профессионализм. Сделайте всё возможное, чтобы помочь Эрик Кэрри сохранить жизнь ребёнка». «Ты говорила, что осталась одна порция?» Уточнила Кэрри у меня, и я кивнула. «Тогда срочно нужно отправить того, кто привезёт её сюда. Возможно, тогда я смогу быстро и качественно нейтрализовать п а г у б н о е в о з д е й с т в и е «Сейчас же отправлюсь за ним», — произнес д и а р о н д э р и к Кэрри, что я еще могу сделать, чтобы помочь здоровью Марики и моего ребенка?» Я смутилась. Это звучало так уверенно, словно он готов был принять полную ответственность за нас. «В любом случае, жизнь с человеком, которым ты испытываешь чувства, лучше, чем жизнь с тем идеалом, который тебе безразличен. Ваша родовая защита уже делает все возможное, и следующий шаг — только ритуал единения», — произнесла Кэрри. Естественно, это было риторическое утверждение. Потому император просто кивнул и исчез в портале. Кэрри увела магистру Лайзу за собой, а Равер присел рядом. Я поднялась на ноги. К счастью, мне стало значительно лучше, видимо. Настойка Эрик Кэрри действительно помогла. Я подошла к окну. Оно выходило во внутренний двор, в центре которого стояло стеклянное круглое здание, но необычное. Выглядело оно как рождественский шар, внутри которого, если потрясти, кружится снег. Вот и там так. Ветер внутри вьюжил, кружил, создавая нечто невероятное. Это экспериментальная метеорологическая лаборатория. Там создаются снежные заклинания. л у ч ш и е во всем Азмавере. С теплой улыбкой и гордостью в голосе сообщил а р а в е р Я пойду, отдыхай. а р а в е р окликнула я его и улыбнулась. Спасибо тебе большое за все, что ты для меня делаешь. Марика, не стоит благодарности, поверь мне. «Я сделал бы это для любой другой». «Однако делаешь для меня. Поэтому я хочу быть с тобой честной и сразу расставить все точки над «и». Моё выражение Аравер явно не понял, поэтому я продолжила. «Ты чудесный, замечательный. Лучший мужчина, которого я когда-либо встречала, но...» «Но я не он», — усмехнулся р а в е р «Он мне нравится», — подтвердила я. «Попреки разуму, иррационально, совершенно глупо, но нравится». Я не хозяйка собственного сердца, поэтому не хочу зря тебя обнадеживать. Ты слишком хорош, чтобы я лгала, увиливала, пользовалась твоей добротой. Не давай ничего взамен. А пока я не готова дать тебе то, на что ты надеешься. Может, глупо вот так отталкивать единственного человека, способного мне помочь. Но на честность Аравера мне хотелось ответить такой же честностью. Не хочу его дурачить. но буду искренне рада, если он сможет посадить ростки чувств в моем сердце. Впрочем, слова и намеки императора заставляют меня верить в иной финал. Такой счастливый и желанный. «Я знаю», — тихо ответил ледяной дракон. «Вы истинная пара, но я благодарен тебе за честность. Спасибо, что рассказала об этом». «Я сглотнула. Значит, Аравер догадался?» «Или Диарон сам р а с с к а з а л ему». А если он ему рассказал, подтверждает ли это серьезность намерений владыки? Или же он как собака на сене, и себя не хочет забирать и отдавать другому не желает? Как же раздражает эта неопределенность? Просто кивнул и решила сменить тему на более волнующую и животрепещущую. «Как там, Янира, вы нашли проклятую вещь?» «Нашли», — кивнул Аравер. «И боюсь, эта новость тебя не обрадует». «Проклясть хотели тебя. Вещь, которая была отравлена, это твое платье, которое ты одолжил Енире для Бала». «Я побледнела. Значит, Енира пострадала из-за меня. Платье хотели отравить именно мое». «Какой кошмар!» — тихо прошептала я, на глаза навернулись слезы. «Но ей ведь удастся помочь. Вы снимете проклятие?» Уничтожив вещь, через которую прокляли. «Удастся остановить прогрессирующую болезнь, но излечить ее способен только тот, кто наложил, а мы, к сожалению, пока еще не нашли того, кто проклял». «Раванна или и л л а д а предположила я. «Тише, Марик, ты не имеешь права бросаться обвинениями в адрес императрицы». «Он прав, прав, однако... Бедная Енира! Она ведь пострадала из-за меня!» «Должен ведь быть способ!» – в о с к л и к н у л я. «Это же магический мир, неужели ничего нельзя сделать?» «Провести обряд единения», — ответил а р а в е р «Инира должна выйти замуж, чтобы действие проклятия развеялось окончательно. Брачный ритуал сложный, в своем исполнении дракон разделяет жизнь, магию, передает чувства им на п е р е д а ч е магии, снимет нанесенный проклятием вред». «Тогда она должна скорее выйти замуж». «Она не хочет», — пожал плечами а р а в е р «Что значит «не хочет»?» Мак усмехнулся, спустя пять минут... Мы стояли под дверью комнаты, из которой доносились ругань и звон битого стекла. Я изумлённо посмотрел на ледяного дракона, и тот тихо пояснил. «Это мамин любимый чайный сервиз», — не выдерживает экспрессия её дочери. К слову о вдовствующей герцогине. Она стояла здесь же и нервно мерила коридор шагами, поглядывая на дверь, но не решаясь зайти. Аравер, смотря на неё, решил пошутить, чтобы расслабить родительницу. знаешь когда марика потеряла сознание то я подумал что это твоих рук дело так сказать р е ш и л а о б в е н ч а т ь нас пока потенциальная невеста не способна сказать нет моих стушеалась в женщина сбившись шагу и охнула и почему я сразу до этого не додумалась я приоткрыла рот от того что меня могло бы ждать зато аравера кажется ответ нисколько не удивил но продолжить беседу мы не смогли и за дверь донеслось я не выйду из за тебя замуж рыкнула инира Мне не нужно одолжение друга моего брата. Какой т о благородный решил положить свою свободу на алтарь моего здоровья. Нет уж, иди рожай графят от кого-нибудь другого». «Графят?» — изумленно пробормотала я. «Все твое п а г у б н о е влияние», — х мыкнул Аравер. «Нахватался, Янира, и на мирных словечек?» «Грязная инсинуация», — запротестовала я я н е р а Инар был не менее эмоционален». «Прекрати, поставь вазу на место, ты разобьешь мне голову, и никаких графят у меня не будет даже от тебя. Успокойся немедленно. Ты же эря. Что за детское поведение?» «Вот иди к т ы к о т о р ы й не ребенок». «Все, д о с т а л о Вазу все-таки раскололи. с л е д за звоном битого фарфора раздался скрежет. Кажется, это ножки дивана царапли пол. А следом за этим появились весьма странные звуки. Не то пыхтени, не то стоны. Поняв, что они там целуются, я густо покраснела». а р о в е усмехнулся. Вдовствующая г е р ц о г и н и счастливо хлопнула в ладоши, а проходящая мимо Кэрри подала ей фужер. «Это правильно, выпить за счастье молодых!» Улыбнулась вдовствующая герцогиня и, осушив бокал одним глотком, закашлялась. «Кэрри, это не горячительное!» «Я знаю, знаю!» Веселым тоном отозвалась юная целительница. а н о как иначе заставить вас выпить лекарства?» А Равер отвернулся, пряча улыбку, а его мать поморщилась. Когда к э р и я проходила мимо, она бросила придворному магу. «Я тебе давно говорила, что они влюблены друг в друга». «Неужели?» — смыкнул ледяной дракон. «Значит, ты видишь влюбленность лишь выборочно, а я-то д у м а л что ты бракованная золотая драконица». «Это ты бракованный ледяной?» Едва не показала язык девушкой, прошла мимо. Смотря ей вслед, я спросила... «Вы давно знакомы?» «Больше, чем м не хотелось бы. Моя однокурсница». Аравер поморщился, как от зубной боли. Двери комнаты Ениры распахнулись. И оттуда вышли Инар с Енирой. Девушка, сложив руки на груди, пыхтела, как ёжик. Впрочем, это не помешало мне заметить на её пальчике родовое кольцо, поэтому я не могла не улыбнуться. «Аравер!» Позвал чёрный дракон друга. Позволь поговорить с тобой, обсудить помолвку с твоей сестрой. Я еще не дала окончательное согласие. Я рад, что ты не сомневаешься в том, что согласишься. Мыкнул Инар и быстро ретировался, пока Енира не прихлопнула его. Но как бы она ни хорохорилась, в глазах первой Фрейлина Ее Величества читалась искренная радость. И я была неимоверно рада за подругу. А уж как светилась довствующая герцогиня, ее переполняло счастье. «Двое детей почти в браке. Какая удача!» Воскликнула она и обняла нас с Кэрри. «Но в а ш светлость разве о р а в е р с кем-то обручен?» «О, еще спрашиваешь!» — подмигнула женщина. «Не стоит кокетничать здесь все свои. И я п р о с и л тебя называть меня мамой. Что за непослушное дитя?» «Ничего. У нас еще будет сотня-другая лет на и с п р а в л е н и е твоих манер». Пойдемте, девочки, будем вам обеим выбирать свадебные платья. Мама, е с е б я плохо чувствую, можно я отдохну? Сразу после примерки. Между прочим, от твоей свадьбы напрямую зависит твое состояние. Это все проклятие, дитя мое. Выберем платье, снимем проклятие, все будет хорошо. А Кэрри отправится вместе с нами. Да, моя хорошая? Я вся в вашей власти, ваша светлость. В ее власти буквально все. Пробормотала я, и Кэрри стрельнула в меня веселым взглядом, принимая шутку. Сборы заняли немного времени, пока мы собирались, и н и р а поделилась. ь к о г д а т ы написала любовное послание Наро. Я была влюблена в него с самого детства. А он вернул мне письмо. Еще ошибки в нем исправил. Я ужасно оскорбилась. Стала с ним груба и неприветлива. С тех пор мы постоянно обмениваемся колкостями, стараемся побольнее уязвить друг друга. А оказывается...» Он не знал ни о каком письме. Его, видимо, исправила одна из его многочисленных фавориток. На этих словах я н е р о п о м о р щ и л с я и тут же улыбнулась. И почему я раньше с ним не поговорила? Потому что влюбленные любят пострадать. В любом случае, я рада, что все прояснилось. Я обняла подругу. Закончив со сборами, мы шагнули т е л е п о р т ё р а м и в столицу и вышли на главной площади. Я все еще хранила не самые приятные воспоминания об этом месте. Именно тогда я услышала о пересохшем хвейском источнике. Я о глядывалась по сторонам, все еще находясь в страхе, что события того дня повторятся. Это было странно на самом деле. т е м и р и с на грани войны, но здесь все как обычно. Люди смеются, улыбаются, обмениваются комплиментами, предлагают товары. В общем, ведут обычную беззаботную жизнь. Ведь даже во дворце почти ничего не напоминало о событиях на границе. т о бы сомневался, что императрица приведет нас именно в лавку Йена. Здесь было многолюдно. Молодые э р и возбужденно обсуждали скандальные эксцентричные фасоны. Их матушки осуждали их самих, но при этом глаза женщин блестели. Каждая хотела платье из новой коллекции. С юбкой выше щекотки. л о Когда я вошла в лавку, сразу привлекла внимание, о гномихи окружили меня. «О, наша муза, ты пришла! к а к а радость! Сиди скорее к нам, покажи новые фасоны!» ткани, только доставили с мануфактуры». «Нет, нет, Эри». Словно крейсер, рассекающий волны, ко мне подошел Йен и, приобняв меня за плечи, повел куда-то. «Это, Эри, на сегодня моя муза. Ваша светлость, а р е Нира, позвольте украсть Эри Марику». «Для вас, Эрди Йен, все что угодно», — с улыбкой произнесла я. «В прошлый раз вы спасли меня, помните? Перед балом». «Ах, Эри м а р и к а ну что вы! Это мы стольким вам обязаны!» Мы должны вам процент за использование фасона платья, который не только частично придумали вы, но и участвовали, так сказать, в рекламной кампании. Появились в нем на б а л у с к и н у в плащ в самый эффектный момент. Я смущенно закусила губу. Вы преувеличиваете мои заслуги? Преуменьшаю. Пойдемте-ка за мной, нужно подписать кое-какие бумаги. Право не стоит. Стоит, стоит. Настоял гном, подхватив меня под руку и увел в шведную мастерскую. Здесь было множество тканей, но все гномихи сейчас дежурили в зале, судя по всему, поэтому здесь мы были вдвоем. «Как я говорила, мы очень-очень немногим очень вам обязаны. Позвольте преподнести вам подарок». е н достал из коробочки какой-то шарик, допоминающий телепортер, и подал мне. Я с улыбкой приняла подарок, и, перекатив его на ладони, заметила, что шарик был треснувший. Улыбка погасла на моих губах. Я посмотрела на гнома, но увидела его уже через пелену. Меня стремительно уносил портал.